или считал, что в таком виде со мной как раз лучше всего на пленуме Московского горкома партии расправиться, может быть, добить физически, понять такую жестокость невозможно. Я начал собираться. Послушные врачи, запрещавшие мне не то что ехать куда-то, просто вставать, двигаться, принялись закачивать меня затормаживающие средства Голова кружилась, ноги подкашивались. Я почти не мог говорить, язык не слушался, жена, увидев меня, стала умолять, чтобы я не ехал, просила, уговаривала, требовала. Я почти как робот, еле передвигая ногами, практически ничего не понимая, что происходит вокруг, сел в машину и поехал в ЦК КПСС. Жена, изведенная за эти дни моей болезнью, не выдержала и резко высказала начальнику 9-го управления КГБ Плеханову. Она говорила ему, что это садизм, как вы посмели отпускать больного, вы зачем-то охраняете его, а теперь сами из-за своей трусости можете его убить. Ему, конечно, ответить было нечего, он был винтиком системы, которая продолжала замечательно функционировать. Надо Ельцина охранять, будем охранять. Его положено больного привести ничего не соображающего привезем. Я думаю, они бы меня из могилы доставили куда угодно, на любой пленум, если бы поступило задание. так в таком виде я оказался на политбюро, практически ничего не помня. Потом в таком же состоянии очутился на пленуме московского горкома. Вся партийная верхушка зашла на пленум, когда уже все участники сидели, главные партийные начальники дружно сели в президиум, как на выставке, и весь пленум смотрел на них затравленно и послушно, как кролик на удавы. Как назвать то, когда человека убивают словами, потому что действительно это было похоже на настоящее убийство? Ведь можно было меня просто освободить на пленуме? Но нет, надо было понаслаждаться процессом предательства, когда работавшие со мной товарищи бок о бок два года без всяких признаков каких-то шероховатостей во взаимоотношения вдруг начинали говорить такое, что не укладывается у меня в голове до сих пор. Если бы я не был под таким наркозом, конечно, начал бы сражаться, опровергать ложь, доказывать подлость выступающих, именно подлость. С одной стороны, я винил врачей, что они разрешили вытащить меня сюда. С другой стороны, они накачали меня лекарствами так, что я практически ничего не воспринимал. И, может быть, я должен быть благодарен им за это, что они в этот момент спасли мне жизнь. Потом я часто возвращался к тому плену пытаясь понять, что же толкало людей на трибуну, почему они шли на сделку со своей совестью и бросались по указке главного егеря, а ту его, оту Да, это была стая, стая, готовая растерзать на части, я бы, пожалуй, иначе и не сказал. Аргументов было мало, поэтому были или демагогия, или домыслы, или фантазии, или элементарная ложь. А другие набросились на меня просто из-за страха. Раз надо травить, деваться некуда. Будем травить. И еще в некоторых людях возникло вдруг странное чувство. Наконец-то я тебя пощипаю. Ты был начальником, я тебя не мог тронуть, зато сейчас... Все это, соединившись, создавало нечто страшное, нечеловеческое. Так я был снят. Вроде бы по своему заявлению, но снять с таким шумом, визгом, треском, что отзывается во мне до сих пор. Все материалы Пленума были опубликованы в газете «Московская правда». Когда только пришел на должность первого секретаря горкома партии, я потребовал, чтобы газета начала опубликовать полные отчет с Пленумов. И доклад, и выступление, причем без всяких купюр. На что ЦК партии и сейчас решиться не может, боится. Так что я оказался жертвой собственной инициативы. Шучу, конечно. Наоборот, правда, гласность никогда не могут идти во вред. Для людей, не публикация в «Московской правде» стала тяжелым ударом. Она ясно говорила о нравах лакейства, страха,